Деревенская медицина и меню В деревне большая часть продуктов не покупается, а выращивается. Это очень удобно, но приходится решать и неожиданные проблемы, как герой еще одного рассказа Чехова. Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны. Когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем.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 Будем надеяться, что его пернатый герой все же исцелился и не оставил своих индюшек вдовицами. О индюках мы уже говорили ранее. Их очень ценили за то, что они хорошо набирали вес, и большие жирные индюки были предметом гордости хозяев. У еще одного знаменитого писателя Гоголя в повести Иван Федорович Шптонька и его тетушка спорят два помещика.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 Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то, что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть. Эта американская птица была просто создана для русской печи и стала символом хорошего, богатого и правильно устроенного хозяйства. В пьесе Лешей хозяйка имения Юлия Степановна Желтухина будет жаловаться, Неприятностей много, Илья Ильич. Вчера, например, Назарка не загнал индюшат в сарайчик. Ночевали они в саду на Росе. А сегодня пять индюшат издохло. Индюк с подливой. Индейку изжарить, под нею будет сок. Положить в этот сок луку, чтоб поджарился. Поджарить особо муки с маслом. Развести вышесказанным соком. Положить туда сметану и уксусу по вкусу. Облить индейку и поставить в печь, чтобы напиталась. Подавать в соку. А на следующий день из остатков индейки рачительная хозяйка могла приготовить такое блюдо. Рогу из индейки. Остатки жареной индейской курицы обери и нарежь в кусочки. Положи в кастрюлю, влей сок, оставшийся на блюде от жареного. Немного мясного отвара. Положи кусок масла коровьего, капорсов лимон, нарезанный кружками, перца и лука накрошенного и увари. Напоследок подбей истертым белым хлебом. Если угодно, можно положить немного уксуса или агреста, то есть сока неспелого винограда. Хлеб в деревне был своим, либо купленным у соседей, а значит дешевый. В дядеване Ване» Соня рассказывает мачехе. Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать. А в рассказе «Учитель словесности» молодая жена главного героя завела целую молочную ферму. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной. И все это она берегла для масла. Правда, Манюся жалела молока даже для мужа. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока. Она пугалась, так как это был непорядок. Но он со смехом обнимал ее и говорил. «Ну-ну, я пошутил, золото мое, пошутил». Но, видимо, Соня и дядя Ваня не страдали такой глупой скаредностью. В последнем действии пьесы, когда профессор Серебряков с женой уезжают в Харьков, остающаяся дома старая нянька. «Марина. Опять заживем, как было по-старому».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 Тесто для лапши. Выдать 1 фунт муки, яиц, сколько вберет тесто. Высыпав на стол муку, сделав посредине ямку, вбить столько яиц, чтобы тесто было рыхлое. Сперва размешивать ножом и постепенно забирать муку. Когда образуется тесто, вымесить его до гладкости, положить на доску, накрыть салфеткою и дать тесту отстояться. Потом раскатать как можно тоньше и изрезать в лапшу. Молочная лапша. Выдать молока столько, сколько предполагается иметь тарелок супа. одну столовую ложку сахара мелкого, муки и яиц для лапши, цедры лимона. Скипятить цельное молоко, положить немного мелкого сахара с лимонной цедрой и по вкусу соли. А перед отпуском опустить мелко нашинкованную лапшу, вскипятить час вылить в чашку и отпустить. Можно варить лапшу в соленом кипятке особо, тогда в молоко прибавлять немного сливок. Рыбная лапша: выдать три фунта рыбы, коренье петрушки и сельдерея, луку, парею, лапшу. Нашинковать мелко кореньев, петрушки и сельдерея, а также лука, парея, положить в кастрюлю, налить водою, посолить и варить, пока коренья не будут мягки. Нарезать свежую рыбу кусками, положить в кипящую с кореньями воду и сварить до готовности. отпуском, когда суп будет в чашке, опустить лапшу, особо сваренную в кипятке, и рубленной зеленой петрушки. Лапша. Выдать 3 фунта говядины, одну столовую ложку сливочного масла, кореньев, яйцо, муки на лапшу. Сварить бульон из мяса с кореньями. Влить в кастрюлю воды и, когда закипит, посолить по вкусу. Положить сливочного масла и опустить лапшу. Опуская в кипяток лапшу, мешать, чтобы не образовалось комков. Потом, откипятив один раз, откинуть на решето. Дать стечь воде и опустить лапшу в приготовленный и процеженный бульон. Лапшу иногда фаршировали поросенка. Из лапши делали пудинги. А молочная лапша могла быть десертом. Пудинг из лапши. Выдать 2 фунта муки, 10 яиц, 2 бутылки молока, полфунта масла, 1-2 макарон, мароксину по вкусу, 1 столовую ложку абрикосного мармелада до 1 фунта изюму. Для крема 8 столовых ложек мелкого сахара, 4 стакана сливок. Приготовить лапшу из 4 яиц. Раскатать как можно тоньше и изшинковать мелко вскипятить молоко, опустить лапшу, дать вскипеть и отлить на дуршлаг. Когда стечет молоко, сложить лапшу на растопленное масло, прибавить немного сахару и ложку абрикосного мармеладу. Размешать, влить по вкусу мороскину, выложить на лист, разровнять и застудить. Вырезать из застуженного кружки, одну половинку обвалять в мелко искрошенные макароны, а другую оставить так. Приготовление крема. Выпустить в кастрюлю шесть цельных яиц, положить 8 столовых ложек мелкого сахара, размешать и развести четырьмя стаканами сливок. За час до отпуска подмазать маслом форму, выложить дно масляной бумагой, а низ и бока кружочками из лапши. Остальные кружочки наложить в середину формы рядами, перекладывая каждый ряд изюмом, облить кремом, сварив на пару. Пудинг из лапши иначе. Выдать 1 фунт муки, 7 яиц по четверти фунта сахару и изюма, полторы бутылки молока, 1 восьмую фунта масла, лимонную цедру, приготовить тонко нашинкованную лапшу из двух яиц, вскипятить полторы бутылки молока, положить четверть фунта сахара с лимонной цедрою, 1 восьмую фунта масла и всыпать постепенно лапшу в кипящее молоко мешай лопаткой, чтобы не было комков когда сварится и загустеет снять с огня положить четверть фунта изюму пять желтков и пять взбитых в пену белков за полчаса до отпуска подмазать маслом форму осыпать тертым хлебом наложить полную поставить в умеренно горячую печку когда зарумянится выложить на блюдо и отпустить лапша на молоке выдать один фунт муки Одно яйцо, одну столовую ложку сливочного масла, одну столовую ложку сахару, один стакан сливок. Приготовить лапшу. Вскипятить в кастрюле молоко, положить немного сливочного масла, толченого сахару, посолить по вкусу и опустить лапшу. Когда вскипит и начнет густеть, накрыть крышкой и поставить в горячую печку на полчаса. Потом вынуть, выложить на блюдо, окропить сверху маслом, подлить на блюдо сливок, поставить в горячую печку и продолжать кропить сливками, пока не зарумянится. Приезд городских гостей означает не только другое меню, но и другое время обеда. В той же пьесе Соня говорит «Мы теперь обедаем в седьмом часу». В столицах обедали поздно, после бала, или вернувшись с Раута, или перед отъездом в театр. Разумеется, в деревне совсем другое расписание. Чтобы успеть как можно больше – Нужно вставать с солнцем, а после заката только посиделки у камина, если на них хватит сил.